Подходящая поляна обнаружилась метров через двести дальше по тропе. В этом месте опушка леса была шагах в десяти от дороги, и кто-то не поленился срубить пару сосен и сложить на свободном месте стволы так, что на них вполне можно было расположиться. Я скинул вещмешок и рюкзак на снег и с наслаждением выпрямился, хрустнув суставами. «Коля, займись костром. Я посмотрю, что на обед сготовить». «Во блин!» «Я именно эту поляну видел!» Макс рухнул прямо на снег и с блаженным видом закинул руки за голову. Я усмехнулся, открыл вещмешок и начал перебирать продукты. «Не лежал бы ты на снегу, спину застудишь!» Николай насобирал веток и занялся растопкой костра. «Я? Да никогда! У меня ж полушубок из шкуры серка!» Погладил ладонью рукав полушубка Макс, но тем не менее встал и уселся на бревно. «Это что за зверь?» Витрицкий безуспешно щелкал зажигалкой, пытаясь зажечь щепки. Наконец появился маленький язычок пламени, сухие иголки с легким треском вспыхнули, а следом занялись и ветки. Я достал котелок, наполовину наполнил его чистым снегом и, пропустив ветку через душку, подвесил над костром. Потом забрал второй котелок у Макса и тоже пристроил над огнем. Для чая. «Хомяк с На полном серьезе ответил Макс. «Да ну!» – не поверил Николай. «Что-то я о них ничего не слышал. Их мало осталось. У форта всех повывели, а они в основном в развалинах домов норы роют». «Слышь, юный натуралист, ты чай взял?» – окрикнул я Макса. «Нет, но зато кофе почти полную банку вытряс. «И то хлеб». Я помешал закипевшую воду и высыпал в котелок два пакета горохового супа. Мне больше чай по вкусу, но и от кофе тоже не откажусь. Там еще шоколадные батончики должны быть. на брата. Макс достал упаковку галетного печенья, вытащил из кармашка рюкзака ложку и придвинулся к костру. «Обожди, пока сварится!» – остановил я его, не обратив внимания на смешок Николая. «Шоколад – это хорошо. Плохо только, что в батончике его мало». «Угощайся!» Николай протянул Максу открытую пачку сигарет. «Благодарю! Уже два месяца как бросил, отказался тот!» «Сила воли у тебя, однако!» Витрицкий выщелкнул из пачки сигарету и достал зажигалку. «Сила воли и отсутствие денег — это куда круче, чем просто сила воли!» «Не скажи!» «У меня друзья, когда курить начинали, говорили, «Курить будем, но только когда угощают!» Потом начали говорить, сигареты можно и купить, но в бычки и собирать никогда. Через годик их волновало только, сколько табака осталось в акурке и не плавает ли он в луже. Коля прикурил и начал вертеть зажигалку меж пальцев. «Если в луже просушить можно», — поделился опытом я. «Веселые у тебя друзья», — я смотрю, — засмеялся Макс и заинтересовался изображенный на зажигалке горгоной. «Это что, оберег какой-то?» по «Апотропей!» «Хрен редьки не слаще!» Макс сделал вид, что понял, о чем речь. «И от чего он?» «Стало интересно мне!» «От гипноза должен помогать!» Николай убрал зажигалку в карман и... «От сглаза!» «А серьга у тебя тоже?» А об... «Ну, в смысле, оберег!» С невинным видом полюбопытствовал Макс. «Серьга обычная!» «Тогда зачем нацепил?» «Нравится мне!» «Что, проблемы?» Напрягся Николай. «Да нет! Смотри, ухо не отморозь, пожал плечами Макс. «Спасибо за заботу!» Витрицкий поглубже натянул обшитую кожей меховую шапку с козырьком и выступающими вниз короткими наушниками. Судя по фильмам про войну, почти такие немцы носили во Вторую мировую. «Налетайте! Суп готов!» – позвал я парней. Быстро доев супы и выпив кофе с галетами, мы засыпали снегом костер и начали собираться. Пока светло, надо успеть пройти как можно больше. Теперь тащить палатку я поручил Витрицкому, а сам подхватил его рюкзак. Места начинаются глухие. Я выехал на дорогу и остановился, оглядев парней. Смотрите по сторонам повнимательней. Оберег оберегом, но если будете переть на пролом, он вам не поможет. Кстати... «А что за тварь Дима уволокла?» Вспомнил, наконец, Макс. «Думаю, водяной», не очень уверенно предположил я. «Точно не Нави или Кикимора, те хоть и живут на болотах, открытую воду не любят. Ундины тоже отпадают, болота они не жалуют, а для водяного там самый раз». «У тебя-то самого какой оберег?» спросил меня Витрицкий. «Никакой он мне без надобности». «Как так?» «Уж с мороком я как-нибудь сам справлюсь. Способности к колдовству у меня не очень сильные, и обучение я только начал, но первым делом новичков как раз учат морок различать». «Ты колдун?» – уставился на меня Николай. «Слабенький». «А колдовству любой может научиться?» – загорелся Коля. «Нет, для этого способности нужны». Солнце уже начало клониться к горизонту, и я прибавил шагу. «Жалко?» – расстроился парень. Надеялся на другой ответ. Неужели не пытался в гимназию устроиться? В гимназию обращаться не пробовал? Толку-то. А Оксану взяли. Меня нет. Да ты не переживай, попытался успокоить его я. Кроме колдунов еще магии, и чародеи есть. Алхимики опять-таки. У тебя как с химией? Никак. Тогда чародеи и алхимики отпадают. Вернемся в форт, познакомлю со знакомым магом. Может, чего и получится, если способности есть. А чем маги от колдунов отличаются, заинтересовался Макс. Маги энергию напрямую используют, а колдуны сначала ее в себе аккумулируют, привел я основное различие. Так маги, получается, покруче будут. Заклинания им доступны более мощные, это да, но мобильность у них очень ограничена. Слишком уж они зависят от расположения силовых линий. Найдет маг удачное место и оттуда уже не ногой. Колдунам в этом отношении проще. Запас энергии восстанавливается достаточно быстро. Если с магами ничего не получится, попробуй на западный полюс заглянуть, посоветовал Николаю Макс. Издеваешься? Ты дослушай сначала. Это что-то типа клуба в западной части форта. Там паранормы разные собираются, объяснил Макс. Кто? «Ну, пироманты, медиумы, ясновидящие, гадалки, хироманты всякие. Ещё телекинезёры. Или телекинетики. Язык сломишь», — начал перечислять Макс. «Не ржи! Сам видел, как там один парнишка левитировал. Вот это зрелище было, когда он метров с трёх прямо нам на стол рухнул». «Выдохся?» — мне тоже стало интересно. Ни разу левитацию не наблюдал. «Не, пьяный в дупель был». А ты что насчет этого скажешь? Максу Витрицкий не очень-то поверил и решил узнать мое мнение. Сходить, конечно, можно, но не думаю, что толк будет. Почему? Там собираются люди с узконаправленными способностями. Других они ничему научить не могут. А те, кто может, задарма делиться знаниями, ни с кем не будут. Я слегка подпрыгнул, утрясая мешки. Шевелите ногами быстрее, нам еще до теплой поляны часа три идти, а солнце уже садиться начало. Постепенно с правой стороны стали вырастать покрытые снегом холмы, которые становились все выше и выше, пока не превратились в отвесную гранитную стену метров пятнадцать высотой. Дорога шла по низу и приходилось постоянно задирать голову, контролируя обстановку. Вот бы сейчас туда забраться, как-то мечтательно протянул Николай. «Ты альпинист, что ли?» – удивился я. «Да нет. Мы без всякого снаряжения поднимались». «Только пальцы и все», – вздохнул Витрицкий. «Сколько не занимался уже, а скалу увидел и сразу загорелось». «Ага. Как это? Лучший гор может быть только водка?» – серьезным видом поддакнул Макс. «Ничего ты не понимаешь», – скривил губы в грустной улыбке Николай. А кто спорит, согласился Макс. Обождите я сейчас. Я освободил ботинки от ремней и подошел к гранитному отвесу помочиться. На самом деле это не было главной причиной для остановки. Просто уже минут десять я испытывал легкое беспокойство. Ощущение чужого взгляда время от времени кололо в спину и тут же пропадало. Будто кто-то шел сзади и иногда поглядывал в бинокль проверить, не скрылись ли мы из виду. Или это все нервы? Сосредоточившись, я зажал ладони оберег, подаренный Катей. Никакого эффекта. Кругом тишь да гладь. Я уже убрал паука под фуфайку, когда почувствовал в амулете чье-то призрачное присутствие. Непонятная тень мурашками пробежала по спине и исчезла. Угрозы в ней заметно не было, но это еще ни о чем не говорило. Может быть, следит профессионал, который не испытывает по отношению ко мне... Никаких эмоций, тем более ненависти. «Поехали!» – вернулся я на дорогу. Ощущение чужого взгляда исчезло сразу после поворота на теплую поляну, до которой мы добрались уже в сумерках. Но меня это не успокоило. Наоборот, возникло впечатление, что некто просто решил убедиться, не пройдем ли мы мимо. «Ну-ну, заходите в гости, будем рады». Пройдя по узкой, петляющей меж елей тропинке, на которой лежал доходивший до середины ботинка нетронутый слой снега, я остановился на опушке и внимательно осмотрел идеально круглую поляну, в диаметре достигающую метров 30-40. Никого. Свежих отпечатков ног нет, только большая куча мусора, наваленная у деревьев на противоположной стороне, да полузаметенные следы на вытоптанном насте давали понять, что здесь бывают люди». Макс, вы идите ставить палатку. Я сошёл с тропинки и, нагнувшись, подлез под колючие лапы елей, стараясь особо их не задевать. А ты что? Осматриваюсь пока, ответил я, кое-как заметая оставшиеся позади следы. Блин, надо было шмотки парням отдать. Теперь поздно. Как закончите, к сухой сосне подходите. Ладно, кивнул Николай вышел на поляну и удивлённо воскликнул: «А здесь тепло. Даже пар изо рта не идет». «Ага», — поддержал его Макс. «Я тоже думал, что теплая поляна — это просто название». Я кинул лыжи и рюкзаки под деревья, снял с плеча ружье и начал, внимательно оглядываясь, осторожно пробираться по лесу, стараясь не стряхивать на себя снег, скопившийся на ветвях. Следов чужого присутствия видно не было. И обойдя лес вокруг поляны, я успокоился, Вернулся за вещами и отнес их к сухой сосне, которая, словно мачта парусника, возвышалась над остальными деревьями. Сложив мешки под соседнюю елку, я вытряхнул снег, набившийся в ботинке. Мне б мои валенки старые. И по-пластунски забрался под разлапистую пихту, росшую с самого края поляны. Макс и Коля уже вытащили палатку из чехла и закрепляли ее, глубоко вбивая колья в утоптанный снег. «Молодцы!» Место хорошее выбрали. Почти в самой середине открытого пространства. Ко мне палатка будет повернута стороной с входным пологом и единственным пластиковым оконцем. Я поудобнее устроился в сугробе и положил штуцер перед собой. С поляны меня не разглядеть. Повозившись еще минут десять, парни как следует закрепили все шнуры. Макс отошел к деревьям, зачерпнул нетронутый снег котелком и исчез в палатке. Минуту спустя в оконце замелькал отблеск слабенького огонька. Он что, со склада и горелку взять умудрился. Я что-то не помню, чтобы Илья ее в заказ вносил. Николай дождался, пока Макс вылезет наружу и зашнурует полог двери, подхватил рюкзак, а потом они вместе направились к сухой сосне, рядом с которой я устроил себе лежку. «Эй, Лед! Ты где?» — крикнул Макс. «Здесь, не шуми!» «Откликнулся я». «Чего не вылазишь?» Нетерпеливо, пританцовывая на месте, спросил Николай. «Мы уже чай поставили». «Чай подождет», — отрезал я. «Макс, займи позицию напротив дальнего угла палатки». «Николай, твое место между нами». «Приготовьте оружие и замаскируйтесь, чтобы с поляны вас видно не было». «Ненадолго», — недовольно процедил Витрицкий. «Пока не разрешу выйти». «Может, поедим сначала?» – насупился парень. «Потом поедим!» Обсуждать свои приказы и что-либо объяснять я не собирался. Сам пока ни в чем не уверен. «И не вздумайте стрелять без команды!» «Понятно!» – протянул Николай и поплелся выбирать позицию. Макс догнал его, сунул что-то в руку и пошел на указанное мной место. Глядя, как они устраиваются меж деревьев, я пришел к выводу, что все сделал правильно, велев парням разместиться на этой стороне поляны. Кто бы за нами не следил, если он захочет незаметно нас навестить, то в любом случае воспользуется единственным нормальным проходом. Никто не станет пробираться через овраги и бурелом, рискуя треском сучьев, разбудить все окрестное зверье и нас вместе с ним. Тем более лес у дороги так зарос ежовником, что продраться через его заросли, не оставив на колючках куски собственной шкуры, можно только в полном рыцарском доспехе. Для Витрицкого точно лучшего места не найти. От тропинки до него расстояние наибольшее и риск, что кто-нибудь услышит шорох его лыжного костюма, минимален. Возможность оставить парня в палатке я даже не рассматривал. Если что-то пойдет не так, шансов выжить у него там просто-напросто не будет. Парни уже скрылись в лесу, и в сгустившихся сумерках я не смог их различить, хотя примерно представлял, где они схоронились. Вот и замечательно. Остается надеяться, что это они так хорошо замаскировались, а не я такой слепошарый. Говорят, хуже нет, чем ждать и догонять. На мой взгляд, ждать в этой поговорке стоит на первом месте не зря. Когда догоняешь, не до всяких глупых размышлений, которые начинают лезть в голову, стоит устроиться в засаде. А хорошо ли мы замаскировались? А если они пойдут с другой стороны? Что ж так холодно? А может никто и не придет? Не дернутся ли пацаны раньше времени? А сколько человек будет? Не заснет ли Макс? Еще 20 минут и в палатку. Не видно ли Николая с поляны? Да что ж так холодно? Долго ещё. Блин, похоже, зря мёрзнем. Что пацанам скажу? Чайку бы горячего. Пять минут и баста. А увидим ли мы что-нибудь в темноте? А если парней уже сняли? Всё. Досчитаю до тысячи и отбой. Раз, два, три. А если лыжный костюм зашуршит? А это что за гуканье? Сова? 205, 206, 207. Может, у меня паранойя, и никто за нами не следил? Не подбирается ли кто-нибудь сзади? А если пройтись до дороги? 737, 738, 740. Холодно так, как уже ног не чувствую. А после таких размышлений нервы натянулись, как гитарные струны. Тронь пальцем зазвенят. Попытался бы вылезти из укрытия Макс или Николай, я бы уже даже обрадовался. Было бы на ком оторваться. Но они продолжали неподвижно лежать под елками. Я уже и сам не верил, что кто-нибудь придет. Последний отпущенный мной срок подходил к концу, а когда на той стороне поляны шевельнулась белая тень... Что это за зверь? Меня бросило в пот, а сердце бешено застучало. Тень сделала еще несколько шагов, и из расплывчатого пятна превратилась в фигуру человека в белом маскировочном халате. Масхалаты. Я аж прикусил губу с досады. У меня же три масхалаты в рюкзаке, а я про них забыл. Теперь главное, чтобы парни глупости не натворили. Вскоре из темноты вынырнули еще две белые фигуры. Их движение, в отличие от перемещения разведчика, сопровождало легкий скрип Наста. Первый, взмахом руки, дал им знак замереть, а сам осторожно начал обходить палатку. Несколько бесшумных шагов, и он очутился между оконцем и мной. Сейчас я мог снять разведчика одним выстрелом, но продолжал лежать, наблюдая, как он удаляется по направлению к Николаю. Еще не время. Этого убить просто, но двое других слишком далеко. Если они залягут, то неизвестно будет, кто кого... На Николая надежды мало, да и Макс до снайпера далеко. И кто сказал, что их всего трое? Я уж молчу про то, что это могут быть простые путники, как и мы, решившие заночевать на поляне. И все их маневры простая, вполне обоснованная, кстати, предосторожность. Первая фигура несколько мгновений рассматривала отблески огня в пластиковом окошке. Больше ничего сквозь запотевшую пленку разглядеть было невозможно. Потом сделала еще пару шагов и замерла напротив угла между мной и Николаем. Сразу же начали выдвигаться двое его спутников. Они немного разошлись в стороны и встали так, что от Николая и Макса их закрывала палатка. Это уже не очень хорошо. Ладно, хоть они почти на одной линии по отношению ко мне. Одним выстрелом обоих зацепить можно. Я вытащил руку из меховушки, не похоже они на простых гостей и просунул палец в спусковую скобу. В руке у разведчика появился какой-то вытянутый предмет. Было в его форме что-то смутно знакомое. Двое других прицелились в палатку из автоматов. Приплыли. Сейчас начнется. Резкий взмах рукой и автоматчики открыли огонь. Треск очередей ударил по ушам и заметался между деревьев. Пули прошивали тонкий брезент палатки, исчезали внутри, выбивали фонтанчики снега с противоположной стороны. Будь мы там, нас моментально пронзили бы десятки пуль. Внутри полыхнуло и тут же опало пламя. Ого, еще бы и поджарились. Не торопясь, но и не мешкая, скоро они поймут, что в палатке пусто, я прицелился и картечью выстрелил по автоматчикам. Ближайшего принявшего основной заряд на себя, просто снесло с ног. Второй выронил автомат, прижал руки к лицу и медленно завалился на снег. Я перевел ружье на неподвижно замершего разведчика и едва успел распластаться на снегу. Моментально развернувшись, тот открыл стрельбу. Вытянутый предмет оказался жезлом, заряженным свинцовыми осами. Поторопившись, разведчик взял слишком высокий прицел, и основной заряд пришелся в дерево, под которым я лежал. Послышались глухие удары, на меня посыпались срезанные веточки и сорванная хвоя. Сейчас возьмет немного ниже и мне каюк. Вылетевшая из темноты стрела воткнулась стрелку в голень. Нога подкосилась, он рухнул на одно колено. Рука дернулась, и струя свинцовых капель ушла в небо. Почти сразу же короткая автоматная очередь ударила ему в спину и швырнула лицом на снег. Вовремя Макс проснулся. Ничего не скажешь. Не спуская взгляды с лежащих на снегу тел, я приподнялся и вылез на поляну. Ружье направил на автоматчика, которого слегка зацепил первым выстрелом. Если кто-то и мог остаться в живых, так это он. Надо бы снова патрон с картечью зарядить. Винтовку пристрелять времени не было. Ничего. С такого расстояния даже я не промахнусь. Появившийся на поляне Макс взял на прицел неподвижно уткнувшегося лицом в снег разведчика. Надеюсь, Николай нас сейчас подстраховывает, а не кишки себе выблевывает. Стрелять не пришлось. Проходя мимо первого подстреленного мной автоматчика, я скосил глаза и увидел разорванный в клочья масхалат, ткань которого сменила цвет с белого на темно-багровый. Что со вторым? Тоже мертв. Насколько я понял, по отсутствию других пятен крови на масхалате единственная картечина угодила ему в лицо. Я вытащил нож и стянул с него белую маскировочную маску. Вытянутая на скуле рана, размером с ноготь большого пальца уже не кровоточила. Смотри-ка, китаец. Никак нами триада, заинтересовалась. Макс, что у тебя? Стоя на коленях, задал я вопрос и перезарядил ружье. Этот готов, как-то глухо отозвался он. Беги к тропе, займи позицию. Может, их страховал кто? Не убирая нож, я подошел ко второму стрелку, опустился на колени, перевернул окровавленное тело на спину и стянул маску. Нет, не триада. Черты лица вполне славянские. А триада с чужеродцами не работает. Получается, до меня и здесь дотянулись? Хреново. Меня что, никогда в покое не оставят? А мне что делать? Спросил вышедший из леса Николай. «Тащи сюда мои лыжи и рюкзаки. Потом иди Макса подстрахуй. А это кто?» Он не сдвинулся с места. «Бандиты, кто же еще?» «Давай, беги!» Рыкнул на него я. Нашел время вопросы задавать. «Бандиты, как же?» «Простые бандиты нас бы на выходе с поляны дождались. Не стали бы палатку так бездумно дырявить. Эти в первую очередь были нацелены на убийство». «А откуда ты про них узнал?» «Поживешь здесь, с мое, и не то узнавать научишься», — отмахнулся я. «Ага. Если паранойи можно научиться, обязательно научишься. Если б сам я знал, с чего решил устроить засаду. Предчувствие? Подозрение? Всего неделю назад это не помешало бы мне спокойно завалиться спать, но то неделю назад...» Коля убежал. Я пододвинул к себе пустой палаточный чехол, по основному назначению он нам больше не понадобится. Тащить за собой продырявленную палатку незачем, и начал обшаривать карманы убитого. Кровищей все заляпано, но это ерунда. Улов оказался небогат. Бумажник с тремя пятихатками и парой сотенных, пластиковая зажигалка, полупустая пачка Петра, два автоматных магазина на 45 патронов. Нож внимания не заслуживает, даже у Витрицкого лучше. А где автомат, кстати? Я приметил торчащий из-под тела приклад и потянул за него. Сюрприз, сюрприз. Вместо ожидаемого Калашникова у меня в руках оказалась машинка, которую до этого я видел только на картинках, да у одного патрульного из роты дальней разведки. АН-94, Абакан. Неплохо. Автоматы магазины я засунул в чехол, деньги в карман. Немного подумав, кинул туда и пачку сигарет. Витрицкий скурит. Прибежал Николай, бросил вещи на снег и, не сказав ни слова, кинулся к Максу. Я ухватил чехол за лямку и оттащил китайца. китайцу. Ну а ты чем нас порадуешь? Китаец, создавалось такое впечатление, вообще все оставил дома. В карманах было абсолютно пусто. Ни денег, ни сигарет. Только АКМ да нож на поясе. Даже запасного магазина не оказалось. Так просто не бывает. Хмыкнув, я начал прощупывать швы и подкладку куртки, надетой под масхалат. Вот оно. В одном месте мои пальцы наткнулись на какие-то твердые кругляши. Из разреза на ладонь вывалились две золотые пятирублёвки царской чеканки и странная квадратная монета с треугольной дыркой посередине. Интересно, монета с иероглифами? Золотая или сплав какой? Уже лучше. Я выдвинул нож из чехла, полюбовался на выгравированных на широком лезвии драконов, задвинул обратно и кинул ККМ. Остался последний труп. Перетащив потяжелевший чехол к мертвому разведчику, я вытащил из уже закостеневших пальцев жезл свинцовых ос. Изогнутый и разукрашенный резьбой короткий посох, к моему сожалению, оказался не только полностью пустым, но и широкой трещиной у основания. В раздражении, отшвырнув его в сторону, я принялся за обыск. Надо поторапливаться, а то пальцы уже онемели. В мешочке на поясе звенели монеты. Я не стал вытаскивать их и пересчитывать, а просто, срезав кошель, кинул его в чехол. Колода игральных карт заляпана кровью. Лезвие опасной бритвы сильно сточено. В сторону их. Больше в карманах ничего не было, и я перешел к оружию. Несколько метательных ножей и изогнутый кинжал в разукрашенных золоченым теснением кожаных ножнах я, не раздумывая, добавил к своим трофеям. Вроде все. Немного поколебавшись, расстегнул и вытащил пояс. Мне приглянулась толстая кожа и только тогда обратил внимание на слетевшую с него кобуру. Вытащенный из нее пистолет оттягивал руку и весил никак не меньше килограмма. «Кольт. Модель М1911? Или А1? Кто их разберет?» «Калибр 45-й. Это ни много ни мало 11,43 миллиметра. Знатная игрушка». В человека я из этой пушки не попаду и метров с 15 но уж если попаду учитывая вес пули те же незримые доспехи при удаче можно выбить за 3-4 попадания что с патронами пистолете 7и запасная обойма в кармашке кобуры и того 14 на первое время хватит